Глава тридцать Сказать, что Новый Совет не обрадовался чудесной вести о том, что я жива, значит значительно преуменьшить эффект от моего появления в Зале Совета. Входила в высокие двери уверенно, уже зная, что двенадцать айшалис заседают и наверняка решают, как быть с внезапно объявившейся наследницей. В окружении десяти эйров, принесших мне клятву, дрожать и бояться глупо. Так я себе и твердила, высоко вскидывая голову и распрямляя плечи. «Здравствуйте, уважаемые эйры!» Мой уверенный громкий голос отразился от свода и стен, заставляя каждого из собравшихся обратить на меня внимание. «Эйра Аэронир?» Склонились трое. «Трое из двенадцати. Остальные выжидали». «Все?» Выгнула бровь, замирая неподалеку от входа. «Остальные не хотят поприветствовать свою правительницу. Истинную хранительницу искры богов!» Дала мужчинам около полуминуты на принятие решения. Ничего не изменилось. Настороженные взгляды, перешептывания — вот и вся реакция. «Простите, Эйра», — взял слово один из тех, кто не захотел меня приветствовать. Скользкий даже на вид. «Нам нужны доказательства», — мерзко ухмыльнулся он. «Их есть у меня», — пробормотало едва слышно. «На колени!» — грохнула, ловя обалдевший взгляд слизняка. «Ползи в мою сторону!» Добавила, видя, как он опускается на колени, не в силах противиться приказу, отданному персонально ему. Противно. Мерзко и противно было и отдавать этот приказ, и смотреть, как убеленный сединами мужчина, скрипя зубами, ползет в мою сторону, не в силах побороть силу приказа. На секунду в глазах потемнело. «Не так уж и много сил у тебя, а Маргария. Стараясь дышать глубже, подумала я. «Держись», — отвесила себе мысленный подзатыльник. «Назовись». Снова обратилась к подполшему Эйру, устанавливая зрительный контакт. «Эйр Пафил Ойрир", без промедления назвался он. «Вот как?» — удивилась, услышав знакомое имя рода. «А Иолан Ойрир, тебе кем приходится?» «Иолан, мой сын». «Напомню, Иолан — тот подонок, который руководил моими поисками зимой, кто запугивал Дараху и отдавал приказы убить меня, если кому-то попадусь». «Яблочко от яблони, значит» выдохнула, собирая руки в замок. «Эйр-Артанир», — обернулась к Эйтону, — «будьте добры создать необходимые условия для содержания уважаемого совета. Порознь, чтобы ничто не могло нарушить их уединение. Позаботьтесь и об их безопасности и охране, пожалуйста». «Будет исполнено», — кивнул Эйтон, уловила волнение у него во взгляде. «Да, Эйтон, да. Вот-вот свалюсь. Но последний приказ отдать мне все же необходимо. Буквально соскребла остатки силы, переводя взгляд на всех членов Совета, не успевших отойти от шока и решить, как им действовать. Не препятствовать аресту, не применять силу во дворце, повиноваться Эйру Артонир, как мне». Хлестала словами, встречая один взгляд за другим. От Отторобанила, мельком убедилась, что воздействие нашло свои адресаты, и тут же повернулась к выходу. За дверью заметила знакомое лицо. Эйр Лафаер. Мужчина был немного бледен, но в целом вполне бодр. К счастью, Итер догадался, что происходит. Едва я шагнула за дверь, Эйр подхватил меня под руку и едва ли не на себе доволок до ближайших жилых покоев. «Спасибо, Эйр». Прошептала, тяжело опускаясь на низкий диванчик. И снова горечь настоя, хороший кусок мяса с кровью и недовольное борчание ворвавшегося главного лекаря. «Да вас же не нужно убивать, Эйра Айронир. Вы сами прекрасно справляетесь с этой задачей. Не стоило прогуливать занятия с наставником, уважаемая Эйра. Особенно те, на которых вам должны были рассказывать основы связи жизненных сил и силы Айшалис». Несмотря на слабость и дурноту, открыла глаза, встречаясь взглядом с раздраженным взглядом лекаря. «Вы правы, Эйр Дараен. Вы совершенно правы. Прошу вас, помогите мне исправить это грубейшее нарушение с моей стороны. Помогите мне восполнить деяющие пробелы в знаниях». «Отчего, Эйра Айронир, мне кажется, что вы потешаетесь надо мной?» — прищурился лекарь. «Уверяю вас, Эйр Дараен, это не так». «Что ж, думаю, я сумею выделить некоторое время для занятий с вами. Скажем, ранним утром, еще до завтрака». «Завтрак, Эйр Дорайен, основа основ. Не стоит им пренебрегать», — изрекла наставительно уязвленная высокомерным тоном лекаря. «Однако я буду рада вашей помощи», — заверила, откидываясь на подушку. «Два часа, Эйтон, Разбуди меня через два часа», — попросила парня, не открывая глаз, тут же проваливаясь в вязкую дрему. Следующие несколько суток не делились для меня на день и ночь. Пара часов сна, когда это возможно, и снова в бой. Клятвы тех, кто готов было ее дать, допросы пособников Амадея, уроки, обучение владению силой, восстанавливающий настой, назначение нового совета, короткий сон. И снова по кругу. Предстать перед горожанами удалось на третьи сутки. Платье для меня подготовили шикарное, сразу стало казаться старше. Решили, что сначала я покажусь на главной площади, возможно, толкну речь. Небольшую совсем, а после проеду в сопровождении доверенных эйров по столице. Толпа собралась знатная. Люди затемно занимали места вдоль основной дороги и на площади у помоста. Эйры рекомендовали мне показательно осудить парочку тех, кто поддержал Амадея, но я отринула эту идею. Во-первых, Амадей все еще не сквачен, а он на минуточку все еще действующий правитель. Разжаловать его можно, либо казнив, это если прям кардинально, либо по решению Совета Эйров и с одобрения богов. Вот в это одобрение мы и уперлись, потому что Совет Эйров, конечно же, я собрала заново из верных мне Эйров. Тот, что действовал при Амадее, пока в подвалах под охраной. Поначалу их в покоях оставили, только приставив стражу. Но выяснилось, что у знатных эйров везде свои люди. После двух попыток побега и гибели молодого служки бывшие члены заседателей и перебрались в подвалы дворца. Новосовет еще никогда не был таким молодым, как сейчас. Но какая правительница, таков и совет. Единственный представитель старшего поколения — Итер Лафаер, глава рода, отец и дед. Остальные намного моложе. Многие эйры и вовсе еще не связаны ни с какой эйрой. Брюсер ни в какую не захотел отлеживаться в это непростое время. Стоило ему почувствовать себя хоть сколько-нибудь сносно, мужчину попросту не удалось удержать в лежачем положении в лекарском крыле. Руку он держал подвязанной, но отнимать конечность главный лекарь уже не планировал. Остальные повреждения Эйра потихоньку восстанавливались, изрядно подстегнутые вливанием моей силы. Брюсер по пятам следовал за мной. Точнее, не следовал, скорее, он меня сопровождал. Не оставлял одну без своего присмотра. Для вида я то и дело возмущалась, пару раз не очень убедительно отсылала его прочь. Но правда в том, что мне и самой было легче и спокойнее, когда Брюсер был рядом видеть его бледное лицо с заостренными чертами, усаживать за стол вместе с собой и не волноваться, где он, поел ли, отдохнул ли. Вот и сейчас на огромном помосте, выстланном широкими досками и усланном алыми тканями, мы стояли плечом к плечу. Эйтон, Лафаер, Тольситер, Отрис – все они тоже были здесь. Но для меня важно было присутствие именно Брюсера, хоть я и старалась отрицать это даже для самой себя» короткая речь обращенная к горожанам небольшая демонстрация возможностей распущенные и развивающиеся волосы горящие глаза люди смотрели на меня как на чудо словно я не носительница искры богов а сама богиня на площади стоило мне сбросить капюшон воцарилась звенящая оглушающая тишина сотни тысячи обращенных ко мне глаз светящихся надеждой и все как один опустились на колени стоило мне заговорить «Нет, я этого не приказывала. Просто они поверили, что я, Айронир, последняя истинная наследница правящего рода, последняя носительница искры богов».